Часть 5. Сообщество Жнецов. Жнецы Рэнты Хомский постоянно ведут эти отвратительные разговоры. Они извращенцы и сами признают это. Кстати, в этом и состоит значительная часть их очарования. Сегодня они говорили о том, как однажды уничтожат самих себя. Ноам сказал, что заберется на вершину действующего вулкана и после торжественной церемонии бросится в лаву. Айн сказала, что нырнется к аквалангом возле большого барьерного рифа и будет плыть, пока у нее не кончится воздух или ее не сожрет большая белая акула. Они предложили мне поучаствовать в игре и сказать, каким бы способом я хотел уйти. Когда я не захотел играть, они назвали меня занудой. Но зачем говорить о самоуничтожении, если это от нас гораздо дальше, чем другие дела? Более важные. наша работа прерывать чужие жизни, а не наши собственные. Я надеюсь дожить до тысячи лет из журнала Женеца Вольты